Глава восьмая Изумрудная нить несколько раз крёдо расцекила воздух, и на каменный пол рухнули окровавленные останки лидера ныне уничтоженной группировки, абсолютно все члены которой сегодня оказались в одном месте. А тот, кого они вежливо увеличали крысой, привел к ним саму смерть. Что мог сказать Олень по истечении трех часов, выделенных им на работу с тем дерьмом, что собрала в одном месте амбициозная женщина, решившая, что работа с чужаками? Это тот самый шанс, который судьба подкидывает один раз в жизни. Многое. Например, он наконец-то отыскал причину, по которой щедрым и сильным культистам помогало столь ничтожное количество людей, при том, что среди них не было ни одного опытного и действительно ценного специалиста, кое их в теневом кикеже было более чем достаточно. Ответ в действительности лежал на поверхности. Никто не захотел связываться со странными чужаками, принимать их дары и следовать неясным целям. Культ тернового венка изначально выбрал неверную стратегию, предложив теневому критежу деньги и артефакты, но отказавшись говорить, чего ради они тайно прибыли в один из великих городов. Немногочисленные, но сильные и не ведущие счёт от деньгам культисты невольно пробудили в памяти отщепенцев всё ещё свежие воспоминания о грандиозной чистке, устроенной кланами и могущественной организацией, и не стали рисковать ради сиюминутной прибыли. А заодно они пригрозили всем коллегам по мельчи, фактически запретив им связываться с иностранными чужаками. Как итог, против их слова пошли и те, кому было уже нечего терять, и ликбезческие идиоты, исправить которых была способна лишь могила. Но даже несмотря на откровенную посредственность союзников, культисты снабдили их целым арсеналом инструментов, рыночная стоимость которых могла сравниться с годовым оборотом какого-нибудь малого клана. при том, что далеко не все артефакты можно было свободно купить на рынке, включая ментальные сенсоры и автономные ядовитые бомбы. При упоминании о последних Элен невольно усмехнулся. Страшное по обычным меркам оружия не шло ни в какое сравнение с его ядом даже сейчас на золотом ранге. Правда, слишком сильно возгордиться собой перерождённому не позволял тот момент, что, во-первых, усиление и повышение контроля над ядом Отрицательно сказывалось на контроле обычные и более податливые анимы. А во-вторых, чемпионы всё равно превосходили его на целый десяток голов. И пока Экс абсолют не видел способа действительно быстро сократить эту разницу в силах, по большей части уповая лишь на то, что симбионтов будет не так просто спровоцировать. Предполагаю, что уже к ночи нам нужно будет залечь на дно, заняться сердцем посоха и пару-тройку дней вообще не прибегать к ментальным техникам. задумчиво произнес Эллен, глядя на уложенные вещи к сенсорные артефакты. Активированные и перерожденные, они реагировали даже на самые тонкие воздействия из всех возможных. Есть другие идеи. Вероятно, мы не знаем о чем-то очень важном. Рида полностью разделяла невеселое настроение своего носителя. Фактически, они оба совершенно не понимали, по какому принципу функционируют эти сферы, а забрать хотя бы одну с собой значит рисковать притащить в клан маячок. Конечно, любой артефакт можно было изолировать, но в данном конкретном случае Элен не мог ничего гарантировать. И не узнаем до тех пор, пока не изучим этот артефакт или не найдём тех, кто знает чуть больше, закончила свою мысль Змейка. Её второй вариант в нашем случае предпочтительнее, насколько бы рискованным он ни казался. Оставаться здесь и дальше становится опасным, а разобраться в устройстве сферы меньше, чем за двое суток, едва ли возможно. К сожалению, абсолютно все сенсорные артефакты, начиная от простейших и заканчивая самыми совершенными, были устроены в разы сложнее условных аналогов. Бонусом шли защитные системы мастеров рун, изготавливающие хотя предметы по уникальным, ими же разработанным принципам. Очень редко два артефакта походили друг на друга больше, чем на половину, и то только из-за физической невозможности отказаться от каких-то элементов. Но хотя бы взглянуть на нее мы можем. Открытая просьба в мыслях Эриды была столь искренней, что воспротивиться Эллен не смог. Не прошло и нескольких секунд, как дважды перерожденный уже закончил осмотр поверхности артефакта и аккуратно вскрыл корпус там, где отсутствовали цепочки рун. Следом он аккуратно разделил сферу на две части, дождался щелчка и поймал алый кристалл, выпавший из гнезда. Но следом за ним изнутра артефакта посыпался блестящий серый порошок в перемежку с черной слизью. Он отреагировал на это элем так, как и должно опытному мастеру рун. Перехватил обе части сферы пары специализированных техник, а сам сжимая кристалл в руке, отступил назад, на всякий случай прикрывшись барьером. И сделал он это не зря, ведь в следующее мгновение внутренний механизм одной из половинок полностью раскрылся, а из образовавшейся полости выпал упитанный червяк длиной в 3-4 см. Но мало того, что неизвестный мастер Рун в своем творении использовал живое существо, чего Эллен не встречала за всю свою практику ни разу, так еще и сам червь реагировал на ментальные техники. Стоило только перерожденному задействовать свои способности, как существо начинало неистово корчиться в судорогах, оставляя на каменном полу куски собственной плоти. Оно, это не ниши, это симбионт! – воз волнованно воскликнула Ирида, пронзив червя собственным восприятием. Неразумный, едва живой, но но всё ещё симбионт. Вот и нашёл ответ на животрепещущий вопрос. Перерождённый не спрашивал себя о том, что ему следует делать. Он уже это знал, оставалось лишь приняв собственное решение действовать. У нас есть один час. Плевать на то, сколько их мы убьём. Ведь нам нужна информация. Анализируй то, что доступно только тебе. Я займусь строением их физических и духовных тел. Чем больше узнаем сейчас, Чем проще будет потом. Сказать, что Элен был в ярости, значит не сказать ничего. Ранее он лишь предполагал, что культисты как-то связаны с симбионтами, но теперь получил подтверждение, которое попросту выбило его из колеи. Огромная мощь, живые детекторы ментальных воздействий, сторонники среди людей. Какие ещё карты эти твари прятали в рукавах? И главное, хватит ли перерождённому Козри для того, чтобы покрыть их всех? В один момент сразу несколько сфер распались на половинки, а зал заполнил монотонный гул наспех сформированных техник-диагностов и треск пробивающей о дорожки в камне рунного круга. Ноер вынырнул из океана собственных мыслей лишь тогда, когда вызванное особой техникой пламя уже перетекло с на первый этаж опустевшего дома. Они предали огню всё: и тела, и артефакты, кроме одного, сейчас лежащего в руке перерождённого И полтора десятка выпотрошенных туш их червей-семпёнтов. Всего за 1 час Элин узнала о врагах человечества больше, чем за десятки лет в темнице, и во многом этому поспособствовал тот факт, что черви являлись искусственно созданными, крайне примитивными созданиями. Однородная масса замещала плоть и кости, а кровеносные сосуды в точности повторяли строение крошечной системы каналов. Резерв, в свою очередь, дублировался рудиментарным сердцем, которая вообще ничего не делала, просто пропускала через себя псевдокровь. Ниными словами, тело как таковое для этого конкретного симбионта было не слишком важно, и он мог поддерживать в себе жизнь, даже превратившись в фарш. И эта информация была невероятно ценна сама по себе, ведь имела с ним маленькая вероятность, что строение тел прочих симбионтов недалеко ушло от того, что имел этот несчастный чел. Учитывали ли лорды вероятность того, Что их живые инструменты попадут в руки к врагу? Скорее всего, да. Вот только какой человек заинтересуется неведомыми тварями, непонятно какую функцию выполняющими? А ведь и сами сферы были во всех смыслах уникальными артефактами, на расшифровку схем которых без знания ментала могли уйти годы. Потому спрятанные внутри черви для большинства мастеров рун и после полноценного исследования остались бы просто червями, демоническими зверями. изучению которых было попросту неоправдано. Но ситуация даже с учётом удачной операции складывалась охавая. Симбионты начали действовать в стенах Китэжа, пусть и руками культистов. Проблема номер 1. Они зачем-то предоставили своим союзникам сенсоры, улавливающие только и только использование ментальных техник. Проблема номер 2. А их ненависть к истинным людям и в частности Марагасу, бывшему спутнику Ириды, истинному человеку и создателю шлема Проблема номер 3. Несложно было предположить, что огромная ментальная мощь, отличительная черта именно короля Змея, прошлым изрядно насарившего симбионтом. И похоже, он им надоел настолько, что симбионты даже сейчас искали среди людей менталов. Пар шива промелькнула мысль в голове Анимуса, наблюдающего за тем, как охваченная огнём крыша обвалилась внутрь здания, едва не похоронив рынувшихся было внутри патрульных. Они беспокоили зря. Эллен сделал все для того, чтобы из подвала сначала повалил дым, выкуривший из здания всех людей до единого, и только после этого пламя вгрызлось в несущие стены. Внутри никого живого. Натужно прокричал прибывший сенсор, рядом с которым замерли готовые броситься в огонь стражи. Повезло ли им оказаться неподалеку, или Кити уже начал реагировать на предпринятые культистами шаги, кое их даже по памяти убитых было немало? Сказать было сложно, что с периметром. Очерчен, господин Страж, отчался нескаранговый анимус, приложивши немало усилий для того, чтобы огонь не перекинулся на соседний дом, расположенный практически впритык. На этом Элен посчитал свой долг выполненным. Все следы превращены в пепел, и притом без лишних жертв. Лишь необходимость как можно скорее залечь на дно и стяжал о перерождённого, в голову которого то и дело возвращалась одна мысль: влекущая за собой множество последующих. Что если культисты со временем только наберут силу? Что если вырезать их под корень можно лишь сейчас, пока число их сторонников мало, а укрытие большей части группы известно? Надёжнее всего было выждать и понаблюдать за ситуацией в городе, оценить риски и как следует обмозговав происходящее. Но на всё это требовалось время, которого в итоге может не хватить. Из-за этих внутренних противоречий он и взял с собой последнюю уцелевшую сферу, в меру своих сил ее и кронировав. Сейчас было то самое время, когда стоило действовать, но, да, всегда есть но. Один раз Эллен Нойер уже ошибся и погиб, пройдя через адские муки. Оступиться и во второй раз? Иногда лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и сожалеть об этом весь отпущенный тебе срок. Кажется, так ты мне сказал тридцать лет назад. мягко начала змейка, улучив верный момент. Элинус усмехнулся. В такие минуты он был искренне рад тому, что вне зависимости от мира, у него есть та, на кого он мог положиться даже перед лицом смерти. Победа ли, поражение ли, всё это совокупность наших решений. А ещё ты говорил, что исход любого сражения решает инициатива, которую практически невозможно перехватить, прозебав в защите. По каналам перерождённого прокатилась волна обжигающей холодной анимы. Мне нужно было гадать, кто этому способствовал. Спасибо, Ирида. Воспрянувший духом Элен оттолкнулся от земли и взлетел на одну из крыш, мягко приземлившись на парапет. Перед глазами мелькали уже и воспоминания. Именно так выглядел процесс просмотра того, что не было сохранено в долгосрочной памяти. Теперь я уверен в том, что мы должны сделать ещё один ход. Эти черви Они натолкнули меня на мысль, от которой я никак не могу отделаться. А для проверки нужен человек, которого будет не жалко. И этим человеком станет культист, да? спросила Эрида, уже зная ответ. Элид направился к южной стене, туда, где должно было находиться одно из самых посредственных укрытий чужаков. Дорога из одной части города в другую отняла не многим больше получаса только потому, что перерождённый по дороге издалека проверился прочие укрытия культистов. о которых ему было известно. Всего четыре места, вокруг которых царили типичные для Китежа покой и умиротворение. Ничто не указывало на то, что чужаки уже знают о потере союзников. Опасения Элена чуть поутихли, дурные мысли выветрились из головы, и на место он прибыл в полной боевой готовности. Внутри всего один человек. Мне слишком-то похоже на правду. вынесла вердикт Рида, закончив проверять внутренности считавшегося резервным продовольственного склада, в котором собирались излишки зерна из-за стен, после распределявшиеся по лавкам и хранилищам кланов. Тем не менее, культисты не бездушные куклы, они не обязаны сидеть на одном месте, ожидая, пока наёмники сделают за них всю работу. Мысли Элины лучились довольством, потому что им очень повезло застать вероятного врага в гордом одиночестве. План перерождённого обладал максимальными шансами на успех только в том случае, если культист будет не слишком наблюдательным и сообразительным, но при этом достаточно осведомлённым одиночкой. И шансы на такой исход были весьма велики, так как из памяти членов вырезанной группировки Элен знала о пяти укрытиях и десяти чужаках, которые там разместились. Было бы логично предположить, что основная база лишь одна, а остальные выступают в качестве резерва. Но наблюдения по дороге сюда ясно показали: за пустением в других укрытиях и не пахнет. Культистов было мало, однако в одном месте они собираться не спешили, предпочитая разбиваться на пары. К такому выводу пришел бы любой человек, располагающий всей той информацией, которую удалось добыть перерожденному. И да, поведение чужаков выглядело вполне обоснованно, если принять во внимание их неестественную мотивацию и существование кукловодов. для которых наёмники были всего лишь разменными фигурами на шахматной доске. Рабов с искорёженным сознанием банально никто не жалел. Раскрылись и погибли? Пусть. Ведь вкити же всё равно нет менталов, способных сорвать с них подчиняющие оковы. Поймоны ранены, убиты, и толк один расходный материал, который можно восполнить, если никуда не торопиться и обстоятельно подходить к делу. Будь отношение к этим наёмникам иным, то их не стали бы вот так вводить в город Не подготовив хоть какую-то базу, и это была ошибка. А что может быть сложнее, чем ошибка врага, который вдобавок позволяет ей воспользоваться? Проверив окрестные дома и не обнаружив в них ничего подозрительного, Эллен просто и не затевая постучал в ворота склада, предварительно избавившись от шлема и вообще всех атрибутов, указывающих на его необычность. Единственное, что могло насторожить наемника, это хорошая одежда наследника среднего клана. Но замещённый Элен отдавал предпочтение удобной, не слишком приметной одежде. Сходу же без соответствующего опыта дорогую ткань от более дешёвой никак не отличить. Сегодня на складе переучёт, мы же за распахнувшейся дверью показался высокий и выглядевший очень недовольно мужчина. Впрочем, его недовольство как рукой сняло, едва взгляд наткнулся на сферу, которую Элен только-только достал из запазухи. Пультист зло прищурился. Так кто Крыса, младший господин, делано нервно ответил перерождённый, склонив голову и дрожащими руками протянув мужчине сферу. Я возвращался обратно, когда сфера начала светиться красным, а потом там всё сгорело, на нашем запасном месте никто не появился. Они мертвы, господин. Нас нашли. Изображать всю объемлющую панику и жуткий страх было непросто, но Элен с этим справился успешно. Мужчина угрожающе цкнул, велев парню заткнуться. После чего отошёл в сторону и приглашающему махнул рукой. При этом он ограничился лишь самым минимумом техник, убедился, что вокруг никого больше нет, да перекрыл выход невидимым кинетическим барьером. Что это, если не идеально сыгранная роль? Насколько ярким был свет? Тихо спросил культист, и два за его спиной захлопнулась дверь. Очень ярким, уже чуть спокойнее ответил Ноер, окинув обранство склада взглядом. ни защитных систем, ни даже сигнализаций. Обычный склад, в глубине которого соорудили лежаки и притащили пару столов. Поразительное легкомыслие, лишь подтверждающее предположение Перерождённого касательно одноразовости наёмников. Очень говоришь. Мушина повертел сферу в руках, а спустя пару секунд отложил её в сторону. Сейчас мы пойдём в первое убежище, и там твою память проверят. После заплатят. Хорошо заплатят. Хватит до самой старости. Ты сильно нам помог, добравшись сюда и не сбежав. Я рад, господин. Но сначала посмотрите сюда, пожалуйста. Элен поймал взгляд уже готового выйти на улицу культиста и вломился в его сознание, открыв дверь, что называется, с ноги. Этот раз в корне отличался от прошлого, когда попытка усыпить убийцу, а судя по поверхностным мыслям, это был именно тот безумный арахнит, закончилась провалом. Сейчас перерожденный был гораздо сильнее и опытнее в ментале, благодаря чему культист не успел даже дернуться, лишь уставился в пустоту, вмех потеряв всякую волю к сопротивлению. Эллен же, оказавшись в сознании несчастного раба симбионтов, ухмыльнулся. Устроенное им представление оправдало все ожидания, подняв на поверхность именно те воспоминания, которые больше всего интересовали перерожденного. Давай посмотрим, кто же ты, слуга врагов рода человеческого.